Слёзы алебастра. Через ворота главного дворца Зоэль и Неверфел проводили к маленькой карете, запряжённой низкорослыми белыми лошадьми. На сбруе покачивались пушистые кисточки и золотые колокольчики. Зоэль накинула на плечи Неверфел меховую накидку. "Дорожешь, как мотылек на сквозняке", заметила она, когда карета тронулась в путь. "Я совсем выбилась из ритма времени", тоскливо объяснила Неверфель. Из-за этого постоянно мёрзну и хочу есть. Всё вокруг казалось нереальным, а звуки часто проплывали мимо, вместо того, чтобы залетать в уши и попадать в мозг. Мерное покачивание лошадиных голов гипнотизировало. А с тобой такое случается? Поспешила спросить Неверфел, чтобы отвлечься. Нет, призналась Зоэль. Я же Челдерсин. Мы никогда не выбиваемся из ритма, помнишь? Но, наверное, дело ещё в том, что я очень боюсь. Продолжала Неверфел. Что я скажу мадам Опелин? Наверное, она до сих пор злится на меня за то, что я обманом проникла к ней в дом. Сомневаюсь, задумчиво прищурилась Зуэль. «Создатели лиц в коверне охотно расстанутся сотней улыбок в обмен на возможность изучить тебя. Нет, думаю, она тебя обрадуется. А пока она будет приводить в порядок твое лицо, мы сможем поболтать с ней и ее ученицами и узнать все, что нам нужно. Когда карета остановилась перед домом мадам Опелин, в животе у Ниверфель запархали испуганные мотыльки. Теперь она почти радовалась тому, что вымоталась до предела. Усталость притупляла волнение. Их определенно ждали. Двери распахнулись едва они ступили на землю. На пороге стояла глиняная девочка, чуть старше Зуэль. Она встретила их приветливой, но невыразительной улыбкой. Забрала накидки и проводила через гостиную в рощу. От яркого света у Ниверфель заслезились глаза. Она почувствовала головокружение. Ей показалось, будто она слышит гудение насекомых, а ноздрей коснулся запах свежей травы. Ниверфель заморгала, и когда зрение прояснилось, перед ней уже стояла мадам Опелин. Наряд создательницы лиц был цвета нежной весенней зелени. Длинные рукава свободно спускались вниз, а волосы и плечи укрывала невесомая газовая шаль. Яркие драгоценности исчезли, и Италия казалась не такой узкой. Обычно тщательно убранные волосы не спадали мягкими волнами по обеим сторонам лица, отчего мадам Опелин выглядела моложе и чуть-чуть напоминала русалку. Она пристально посмотрела на Ниверфель, и выражение ее лица смягчилось, а губы изогнулись в улыбке. Ниверфель, это же ты, верно? спросила она. Маленькая ученица сыродела. Девочка в маске. Проходите, садитесь во обе. Зуэль и Неверфол послушно сели. все еще с непривычки моргая от яркого света. Так-так, я вижу, в чем проблема. Нежелательная эмоция пробивается наружу, и пятнает это стальные выражения. Честно говоря, я таким не занимаюсь и, разумеется, не могу научить тебя держать лицо в обычном смысле этого слова. Но есть упражнения, которые помогут тебе расслабить черты. Возможно, это поправит ситуацию. Смущенная, Ниверфель благодарно пробормотала что-то в ответ. "Ниле", позвала мадам Опелин. Из-за деревьев вышла глиняная девочка с лицом номер 301, капли росы, созерцаемые с надеждой. "Проводи меня с Челдерсингом за закуском и напитком, а потом покажи последние лица, как мы договаривались". "Вы очень великодушны, мадам Опелин". Но в этом нет необходимости, быстро ответила Зоэль. И к тому же Ниверфел стесняется, когда остается наедине с незнакомыми людьми. О, ну мы с Ниверфел давние знакомые. Это ведь наша третья встреча. Вспомнив при каких обстоятельствах они встретились в прошлый раз, Ниверфел густо покраснела. Я обещала Ниверфел, что останусь с ней, спокойно ответила Зоэль. Как мило. В улыбке мадам Опин мелькнуло что-то кошачье. Что бы Ниверфель без тебя делала? Хотя внешне Зуэль и мадам Опелин пытались перещеголять друг друга в приветливости улыбок, атмосфера в роще ощутимо похолодела. Но я настаиваю, не сдавалась создательница лиц. Боюсь, тебе будет смертельно скучно сидеть здесь и слушать, как мы обсуждаем ученические упражнения. Она замолчала, и Ниверфель почувствовала укол досады из-за того, что не может определить Кто побеждает в этом поединке воли? Мисс Чилдерсин, скажите, медленно продолжила мадам Апелин. Вы замечали за собой легкую склонность мельтешить. Вы колеблетесь между лицами, не зная, какое выбрать, потому что ни одно из них не выражает то, что вы чувствуете, или то, что вы хотите показать. Зуэль не нашлась с ответом. А Ниверфель вдруг поняла, что неоднократно наблюдала подобное. Даже сейчас Зуэль беспомощно металась между двумя улыбками, одна из которых выглядела менее уверенной, чем вторая. "Я знаю, каково это", сказала мадам Опелин и слегка сощурила глаза. Её улыбка стала морозно-сливочной. "В тебе сидит какое-то чувство, так? Всё время. Оно зудит, мешает. Ты не знаешь, что это за чувство и как его описать. У тебя нет для него лица". И ты без конца листаешь каталоги, просишь лица в подарок на каждый день рождения, в надежде, что правильное лицо поможет тебе понять, что же это за чувство. Тебе нужно найти его, во что бы ты ни стало. Мадам Опелин чуть наклонилась вперёд. Так что идите и посмотрите наши выставочные комнаты, мисс Чилдерсин. Всё в порядке, Зуэль. Ниверфэл не могла больше выносить царивший врощу холод. Со мной всё будет хорошо. После продолжительного молчания Зоэль всё-таки потупила взор и встала. По всему было видно, что она ещё колеблется. Я буду недалеко, шепнула она напоследок и вслед за Нилией скрылась за деревьями. Ниверфел проводила Зоэль взглядом и тут же пожалела, что позволила ей уйти. Что она должна теперь делать? Ниверфел как-то не задумывалась об этом, полагая, что все умные разговоры Зоэль возьмёт на себя. Три зеленоглазые девочки, стоявшие неподалеку, пристально наблюдали за Неверфал. Она была тронута, заметив на их лицах смущение и тревогу, но потом поняла, что они всего лишь повторяют выражение ее лица, чтобы потом продемонстрировать их мадам Опелин. Неверфал неловко сглотнула. "Мадам Опелин, могу я, могу я поговорить с вами наедине?" попросила она. Как только глиняные девочки ушли, Ниверфель сдалась и нырнула в омут с головой. "Простите меня", выпалила она. "Простите за все, что тогда случилось. Я подложила кусточек стертона в ваш заказ. Думала, если я помогу вам, вы поможете мастеру Грандиблю. Но потом я поняла, что сделала только хуже и попыталась вернуть его. На самом деле я хотела найти вас и все вам рассказать, но но все произошло так быстро, и я проникла в ваш дом тайком, с вином стирающим память, и пробралась в кладовую, чтобы украсть сыр. А потом меня арестовали, прежде чем я смогла что-либо вам объяснить. Ах. Мадам Опелин чуть откинула голову и внимательно посмотрела на Ниверфель. Я начинаю понимать. Тебя впутали в чужие планы? Пристальный взгляд изумрудных глаз метнулся вслед за ушедшей Зуэль. Неверфелл почувствовала, что краснеет. Кажется, она только что выдала Зуэль и ничего не узнала взамен. Лицо мадам Опелин гладкостью и непроницаемостью могло поспорить с мрамором. На нем не было ни единой трещинки, чтобы заглянуть в ее душу. "Я не знаю, злитесь вы или нет", беспомощно воскликнула Ниверфель. "Я надеялась, что если мы поговорим, все встанет на свои места, но ничего не получилось. Когда я смотрю на людей, то не понимаю, что они чувствуют". "Я не злюсь", сдержанно ответила мадам Опелин. Во всяком случае, не на тебя. Но я считаю, что тебе следует быть осмотрительнее в выборе друзей, дорогая. Неверфелл нахмурилась, и мадам Опелин улыбнулась. Прости, я поставила тебя в неловкое положение. Твоя преданность достойна восхищения, Неверфелл, но капелька критичности тебе бы не повредила. Ты ведь даже не догадываешься, когда тебя используют. И подозревая, до сих пор чувствуешь себя обязанной сыро у Грандиблю, хотя он лугал тебе и держал в заточении. Нет. Ну, то есть да, но, пожалуйста, не говорите так. Своими словами мадам Опелин словно большой ложкой ворочила болезненные чувства в животе Неверфель. Как пожелаешь. Мадам Опелин, если мне дозволено выбирать друзей, можно я выберу вас? Порывисто спросила Неверфель. Знаете, когда мы впервые повстречались в сырных туннелях, Я почувствовала, Неверфель тушевалась. В общем, я бы очень хотела стать вашим другом, едва слышно закончила она. И я тоже этого хочу, ослепительно улыбнулась мадам Опелин. Когда мы встретились, я сразу почувствовала, что мы понимаем друг друга. Между нами установилось что-то вроде естественного доверия. Да, обрадовалась Неверфель. Мадам Опелин, а вам никогда не казалось, что мы ну Похоже. В каком смысле? Вопрос застал Неверфель в Слова, которые она столько раз произносила мысленно, куда-то разбежались. Я не знаю, сказала она с несчастным видом, досадуя на свой страх. Как будто между нами есть какая-то связь, словно мы знали друг друга раньше. Такое случается, когда встречаешь кого-то, с кем у тебя полное взаимопонимание. Спокойно ответила мадам Опелин. Её голос был тёплым, но Ниверфель расслышала в нём фальшивые нотки. Наверное, она сказала что-то не то. Но что именно? И куда подевалось чувство, что они связаны? А можно посмотреть ваш трагический набор? В отчаянии спросила она, хватаясь за первую безумную идею, которая пришла ей в голову. Что? Нет, Неверфал определённо не ошиблась. Мадам Эпелин на миг утратила самообладание, ее прекрасное нежное лицо застыло, а когда она снова заговорила, слова срывались с губ слишком быстро. Но почему именно трагический набор? Он не предназначен для столь юных девиц. Давай я лучше покажу тебе набор пушистых овечек или лесной родник. Пожалуйста, взмолилась Ниверфель. Я не буду носить трагический набор. Мне просто нужно на него посмотреть. Без всякой задней мысли. Ниверфель потянулась к изящным, унизанным кольцами пальцам создательницы лиц. К её удивлению, мадам Опелин резко отдёрнула руку, словно боялась обжечься. "Простите", растерялась Ниверфель. "Я опять что-то сделала не так?" "Нет". Мадам Опелин на мгновение опустила глаза, а когда подняла, на лице её снова сияла безупречная улыбка. С великой осторожностью она похлопала Ниверфель по руке. Если ты хочешь посмотреть трагический набор, я покажу тебе его. Мы можем пройти в выставочную комнату или мне попросить одну из девочек продемонстрировать тебе его. Ну, задумалась Ниверфель. А как лучше, на ваш взгляд? В выставочной комнате посмотреть его будет проще и удобнее. Пойдём. Мадам Эпелин решительно встала и вывела Ниверфель из рощи в длинную сводчатую залу. Светильником возле двери потребовалось несколько секунд, чтобы почувствовать их дыхание и пробудиться к жизни. Вслед за ними проснулись и остальные. Комната наполнилась зеленоватым свечением, и сердце Неверфел чуть не выпрыгнуло из груди. Две дюжины белоснежных лиц парили в воздухе друг напротив друга в противоположных частях помещения. Когда светильники разгорелись, Неверфел разглядела черные подставки на которых держались алебастровые маски. По цвету подставки практически сливались с выкрашенными в черной стенами. Каждая маска изображала треугольное лицо с высокими скулами и сверкающими зелеными глазами. Две дюжины мадам Опелин плавали в пустоте, составляя богатую палитру неизбывной печали. С раскрытым от удивления ртом, Ниверфель медленно обошла комнату. Каждая маска снежной лавиной обрушивалась на ее душу. У первой был взгляд, устремленный вдаль, как будто сердце ее носительницы сжималось от боли, но она держала ее в себе, чтобы прочитать ребенку сказку перед сном. Вторая была искажена мучительной тревогой, но также выражала бесстрашие, словно перед ней лежал длинный темный туннель, в конце которого ее ждало нечто ужасное, но она отказывалась отступать или опускать глаза. Третья улыбалась, на то была улыбка с привкусом слез, словно ее обладательница любовалась чем-то невыразимо прекрасным и хрупким, маленьким яйцом в гуще покрытых шипами ветвей. Ниверфель почувствовала, как что-то щекочет ее щеку. Подняв руку к лицу, она поймала слезинку. Вот она, связь, которая не давала ей покоя. Ниверфелу хватило безумное желание обнять ближайшую маску и утешить ее. Она прикоснулась к ней пальцами, чтобы стереть невидимые слезы. и ощутила лишь холодную твердость алебастра. Ниверфель быстро одернула руку. "Это неправильно!" кричал голос откуда-то из-за запертой двери в голове. "Неправильно! Все неправильно!" "Пожалуйста, не трогай", попросила Мадам Эпелин, стоя у нее за спиной. Они легко пачкаются. Испуганная Сбитая с толку, Неверфель оглянулась на создательницу лиц. Мадам Опелин была сама доброта и терпение, вот только улыбка скрывала её мысли лучше любой стены. "Наверное, вы были очень несчастливы, когда придумывали этот набор", прошептала Неверфель. Она отчаянно хотела, чтобы Зуэль была рядом. Зуэль всегда знала, что сказать. "Я говорю о том, что вам же нужно было всё это чувствовать". Неверфель обвела рукой маски. «Ведь так?» Кто тебе сказал, чтобы сварить хороший сыр, тебе не нужно знать, что чувствует закваска. Отнюдь. Ты всего лишь подбираешь ингредиенты, чтобы добиться требуемого вкуса. Так и здесь. Не может быть, закричала Неверфел. Она понимала, что зашла слишком далеко, но остановиться уже не могла. Я знаю, что вы были несчастливы, Вы жили в трущобах, и у вас был ребенок!» Она переступила черту. Взгляд мадам Опелин не изменился, но у Универфаль возникло ощущение, что теперь их разделяют тысячи километров. Она почти видела, как создатель лиц отдаляется от нее, увлекаемая холодным дыханием пещерных сквозняков. Там был ребенок!» — упрямо прошептала она, до боли стискивая пальцы. Вы потеряли ребенка!» Не сказав ни слова, мадам Опелин развернулась и вылетела из комнаты. Ниверфель молча смотрела ей вслед, а светильники медленно тускнели, и в их приглушенном мерцании маски стали похожи на призраков. Несколькими минут спустя Зоэль вбежала в выставочную комнату и увидела, что Ниверфель стоит и прижимается щекой к одной из масок. "Ниверфель", прошипела она. Та отпрянула, оставив влажный след на белоснежном алебастре. "Я все испортила", сдавленно провыла она. Тебя не было рядом, и я не знала, что сказать. И Зуэль я такая глупая. И я засыпала ее вопросами о трущобах, о ребенке, а она просто развернулась и ушла. В самом деле? спросила Зуэль, и в ее голосе прозвучало скорее волнение, чем недовольство. Значит, в трущобах действительно что-то произошло. Боюсь, она никогда больше не станет со мной разговаривать. О, обязательно станет. Не переживай об этом. И послушай, что мне удалось выведать у глиняных девочек. Им разрешают ходить по всем комнатам и галереям в туннелях мадам Опелин, чтобы они следили за порядком и подкармливали ловушки. Но в одну комнату их не пускают. Где-то есть потайная дверь, она закрашена снаружи, так что заметить ее нелегко, и она всегда заперта. Туда не заходит никто, кроме мадам Опелин. Глиняным девочкам даже говорить про эту комнату нельзя. Любопытство горячей иглой кольнуло Ниверфель, но его было недостаточно, чтобы прогнать туман, поглотивший ее мысли. Она моргнула, на миг выпала из реальности и едва не упала. Зуэль еле успела ее подхватить. "Ниверфел, ты совсем вымоталась". В больших глазах Зуэль сквозила тревога. "В таком состоянии ты ничему не научишься. Тебе нужно поспать хотя бы час. Я спрошу, есть ли у них комната для гостей". Ниверфел почувствовала прилив облегчения, но следующие слова Зуэль мгновенно ее отрезвили. "Если таковая найдется...» Убеди, что на двери есть замок. Зуэль крепко сжала её плечи и пристально посмотрела в глаза. И не забудь запереться. Мы в гнезде полном секретов. Нужно держаться на настороже. В доме мадам Опелин действительно нашлась гостевая комната. Маленькая, круглая, с простой кроватью посередине и хрустальным светильником на столе. Помня о наставлениях Зуэль, Ниверфел заперла дверь на засов и приставила к ней стук. Неужели ты в самом деле так необходима? Она не знала, что и думать. И Неверфэл даже туфли снимать не стала. Она упала на мягкую всепрощающую кровать, и благодарный разум выскользнул из сетей бодрости, как рыбы из сетка. Когда Неверфэл потом пыталась вспомнить, что ей снилось, она словно бродила по темной комнате, чувствуя, как клочки порванных занавесок скользят по ее лицу. Только обрывки тени и отголоски, ничего более. Она взбиралась по лестнице из чёрных виноградных лос на золотой балкон, выглядывая потайную дверь. И хотя ей было страшно, она не сомневалась, что обезьяна знает дорогу. Но когда её хвостатая спутница открыла дверь, Неверфал вдруг очутилась в тёмном зале и увидела перед собой белую маску с зелёными глазами. Она потянулась к маске, но стоило ей прикоснуться к алебастру, он начал покрываться трещинами, и улыбка сменилась выражением боли и ужаса. Что вы с ней сделали? истошно кричала маска, и губы ее осыпались, а рот превращался в рваную дыру. Почему никто меня не предупредил? Голос был молодым, моложе маски. От глаз побежала паутина трещин, и изумруды провалились во тьму, оставив после себя пустоту. Если бы я знала, я бы никогда, я бы никогда, стонала маска. Поначалу Нейверфель пыталась собрать её по кускам, но делало только хуже. Его вопли маски переросли в хриплый визг. Обезумев от жалости и ужаса, она принялась доламывать её, разбивать кулаками в пыль, только чтобы прекратить этот жуткий крик. Наконец он оборвался, и от маски не осталось ничего, кроме белого порошка, утекающего сквозь пальцы. Громко чихнув, Ниверфл проснулась, но несколько секунд ещё барахталась в путах сна и молотила кулаками по кровати. И даже когда она успокоилась, Руки продолжали гореть от ударов по жуткой маске. Кто-то громко стучал в дверь. Неверфел кое как пригладила волосы, нашла девять напёрсков из десяти и надела туфли. Отперев дверь, она увидела глиняную девочку с лицом, выражавшим учтивую озабоченность. "Мадам Опелин будет очень рада узнать, что вы проснулись. Пожалуйста, идите за мной". В роще Неверфель ждала целая группа глиняных девочек. Возглавлял её мадам Опелин. Осина талия перетянута корсетом, волосы идеально уложены, во всем облике ни следа смятения или расстройства. Неподалеку от них сидела Зуэль, племянница Максима Чилдерсина внимательно изучала носки своих туфель и не подняла глаза, даже когда вошла Ниверфель. Ах, воскликнула мадам Опелин. Ниверфель, садись сюда, вот в это кресло. Поскольку у нас осталось не так много времени, давай быстро испробуем все методы. Поппи, Будь добра, займись контрольными точками. Ниверфел постаралась не вздрагивать, когда Поппия принялась аккуратно постукивать по её лицу изящным серебряным молоточком, отмечая реакцию. Ей на смену пришла глиняная девочка с чашкой мази. Она втёрла мазь в брови Ниверфел, и у той заслезились глаза от едкого запаха хрена. Затем ей на голову надели обтянутый бархатом тугой металлический обруч, объяснив, что он не даст ей морщить лоб. Судя по тому, с какой скоростью девочки сменяли друг друга, всех усилия были напрасны. Как мы и боялись, проблема кроется внутри, вздохнула мадам Опелин. Давайте займемся душой. Глиняные девочки поспешно зашелестели страницами книг, которые заранее принесли в рощу. Изумленная Неверфел слушала, как ей читают стихи и рассказы: радостные и печальные, увлекательные и пугающие, но по большей части весёлые. Некоторые показались Ниверфэл довольно интересными, и они были отлично написаны. Но в таком количестве их было трудно воспринимать. Да к тому же Ниверфэл так и не поняла, зачем они это делают. Возможно, обстановка должна быть более жизнерадостной. Сольфе Миримам, Джабилет, свет слишком тусклый. Пожалуйста, поднимитесь и подышите на ловушке. Раздавая указания, мадам Опелин надела то самое материнское лицо, которое Ниверфэл впервые увидела в сырных туннелях. Она не была готова к тому, что медам Апелин будет также смотреть на кого-то еще И с удивлением почувствовала, как в груди заворочился колючий шар ревности. Хуже того, лицо действительно пробудило в девочках рвение, и они торопливо взбежали вверх по железной винтовой лестнице до того изящный и невесомый на вид, что Ниверфель прежде и не замечала ее среди искусственных деревьев. Вскоре небеса и в самом деле засияли чуть ярче. Так вы ничего не добьетесь, мадам Опелин, вдруг сказал Зуэль. В самом деле? Голос создательницы лиц сочился скептицизмом. Да. Повисла долгая пауза. Глаза Неверфель метались из лица подруги на лицо мадам Опелин, в тщетных попытках угадать, что же творится в них на душе. Видите ли, я знаю Неверфель. Она воспринимает других людей как часть себя, лишнюю конечность. И чувствует их боль как свою собственную. Сейчас она страдает за всех, кого видела в нижнем городе. Зуэль замолчала. Мадам Апелин и глиняные девочки растерянно перебирали лица, не зная, какое выбрать. Судя по всему, они впервые столкнулись с подобной ситуацией. "И как же нам отрезать эту лишнюю конечность?" медленно спросила создательница лиц. "Как сделать так, чтобы Неверфель перестала чувствовать чужую боль?" "Никак. Просто ответила Зуэль. И она сама не может отринуть эти чувства. Ниверфель совершенно не умеет их контролировать, поэтому нам остается только утешить ее и приободрить. Мы должны убедить Ниверфель, что чернорабочим живется не так плохо. Понимаю, снова вздохнула Матемапелин. Она взяла Ниверфель за руки и посмотрела на нее с печальной улыбкой. Ниверфель, я знаю, увиденное в нижнем городе огорчило тебя до глубины души. Но ты должна кое-что понять. Чернорабочие не похожи на нас. Они воспринимают тяжелый однообразный труд как высшее благо, тогда как роскошь и удобство для них ничего не значит. Они не чувствуют боли и страха, они как камни. Ты же не станешь переживать за камень, упавший со скалы. Камни не плачут и не истекают кровью. Иногда при общении с ними может возникнуть впечатление, будто у них есть душа, и они что-то понимают. Но на самом деле это всего лишь притворство. Ты же не поставишь дрессированных мартышек на один уровень с людьми. Но это неправда, Ниверфелл вспомнила Эрствеля. Его раздражение и гнев. Всем просто удобно так думать. У чернорабочих есть чувства, у них просто нет лиц, чтобы их показать. Они выглядят спокойными и готовыми выполнить любое задание, даже когда у них на глазах умирают близкие люди. И я понимаю, почему им не дозволено иметь больше лиц. Ведь так проще притвориться, что они отличаются от нас. Так проще относиться к ним как к грязи под ногами. Я права? В высших кругах сейчас обсуждают возможность обучать чернорабочих дополнительным лицам, быстро возразила Мадам Апелин. Но что случится, если детям из нижнего города дадут несчастные лица? Они вырастут, понимая, что могут быть несчастны. Посмотрев вокруг, они увидят на лицах грусть и печаль, и от этого их собственное недовольство жизнью будет только расти. С другой стороны, если они будут носить счастливые лица, то скорее поверят, что тоже счастливы. Ведь в действительности нет разницы между тем, счастлив ты на самом деле или только веришь в это. Ниверфель силилась уложить в голове услышанное, но рассуждения мадам Апелин расползались как слиполозы. Разница есть, выпалила она. Это не одно и то же. Понимаю, это сложно принять. Но боюсь, тебе придется». Терпеливо проговорила мадам Опелин. Чернорабочих сложившаяся в каверне ситуация полностью устраивает, и мы никак не сможем ее изменить. Но ведь вы можете, мадам Опелин, вдруг вмешалась Зуэль. Можете послать вниз своих глиняных девочек, чтобы они бесплатно обучали чернорабочих. Мадам Опелин не сразу нашла, что ответить. Прошу прощения? Это вам по силам? настаивала Зуэль. Чернорабочие станут лучше выражать свои чувства. И всем будет сложнее относиться к ним как к заводным куклам. Лицо Ниверфель чуть прояснилось. Где-то в глубине ее души огромное водяное колесо отчаяния замедлило ход, содрогнулось, и капли на лопастях заблестели в льющемся сверху сиянии. Вы правда можете это сделать? прошептала она. Можете? Ниверфель понимала, что обучение не исправит ситуацию. Но маленький шажок был все же лучше топтания на месте. Зоэль права. Если остальные увидят в чернорабочих живых людей, возможно, все изменится. Надежда радостным щенком запрыгала в груди Неверфель. Мисс Челдерсин, я прекрасно понимаю, к чему вы клоните, с плохо скрываемым раздражением ответила мадам Опелин. Но существуют четкие правила касательно лиц, разрешенных чернорабочим. "А Нейверфел, моя идея понравилась?" перебила ее Зуэль. Мадам Опелин бросила взгляд на Нейверфел и глубоко задумалась. Взгляды всех присутствующих в роще устремились на рыжеволосую девочку. "И как много времени осталось у нас на поиске иного решения?" с нарочитой любезностью поинтересовалась Зуэль. Все одновременно полезли за карманными часами. "Полчаса", прошептала мадам Опелин и одарила Зуэль взглядом, полным покровительственным снисхождением, с оттенком уважения и ноткой досады. Затем она быстро подошла к Ниверфел, взяла ее за подбородок и внимательно изучила ее лицо. Вы правы, мисс Челдерсин. Пятно не ушло, но побледнело. Помолчав, она закрыла глаза и вздохнула. Хорошо. Если без этого никак, я организую уроки для чернорабочих. Но никто не должен об этом знать. Ниверфел, какой же ты всё-таки странный ребёнок. Тревожишься из-за подобных мелочей? Вы дадите им грустные лица, да? И злые, и грубые, зачастила Ниверфел, не веря своему счастью. Не так быстро, дорогая, медам Апелин рассмеялась и ласково пожала Ниверфел руки. Сейчас она была сама доброта. Давай начнём с недовольства. Идти нужно от простого к сложному, иначе у них с непривычки сведёт мышцы и вместо нормальных лиц получится гримассы. А теперь, Ниверфель, могу я поговорить с тобой наедине? Ниверфель пошла за создательницей лиц вглубь глубрюща. Когда остальные скрылись за деревьями, мадам Опелин повернулась к ней. Ниверфель, я хочу попросить прощения, сказала она с покаянной улыбкой, которая удивительным образом омолодила ее. Я бросила тебя одну в выставочной комнате. Это было очень грубо с моей стороны. Нет, это я во всем виновата. Я расстроила вас. Я не хотела. У меня действительно была дочь, едва слышно прошептала мадам Апелин. И память о ней преследует меня и по сей день. Она умерла. Ох. Ниверфел склонила голову. Утлая лодка надежды затонула в мгновение ока, не оставив даже кругов на воде. Мадам Апелин сочинила трагический набор, когда оплакивала свою дочь свою умершую дочь не неверфэл. Простите. Ты сказала, что ощутила связь между нами, продолжала создательница лиц. Возможно, причина в том, что мы обе пережили тяжёлую потерю. Я потеряла ребёнка. Ты родителей? Да. Неверфэл смущённо смотрела на мадам Опелин, сквозь упавшие на лицо волосы. Я их даже не помню. Но когда вижу лица из трагического набора, Мне кажется, что мама смотрит на меня. И если она так на меня смотрела, должно быть, она любила меня. Верно? ответила Мадам Опелин. Лицо её было спокойным и безупречным, как свежевыпавший снег. Любила так сильно, что слова меня описать. За разговором они обошли вокруг рощи и теперь возвращались к Зуэль и глиняным девочкам. Наверное, сама судьба свела нас вместе, чтобы мы стали друг для друга утешением сказала мадам Опелин. Ты же придёшь сюда ещё, чтобы поболтать или сыграть в игру, будто я нашла свою давно потерянную дочь, а ты обрела мать. Да, да, с удовольствием. Она обняла бы создательницу лиц, если бы Зуэль не перехватила её руку и не стиснула так сильно, что Ниверфель едва не вскрикнула от боли. Нам пора возвращаться во дворец, напомнила Зуэль. Странные нотки в её голосе. Заставили Неверфель, а посмотреть на подругу. Ей пора готовиться к большой дегустации. Конечно, не стало спорить мадам Опелин. До свидания, Неверфель. Уверена, мы скоро увидимся. Не дав Неверфель толком попрощаться, Зуэль потащила ее к выходу из рощи и дальше по коридору. Глядя на впившиеся в руку пальцы светловолосой девочки, Неверфель вспомнила о первопричине их визита к мадам Опелин. Только вылетев за порог её дома, Зуэль позволила себе остановиться и сделать глубокий вдох. "Зуэль, ты была великолепна", не замедлила воспользоваться передышкой Ниверфел. "Ты убедила её помочь чернорабочим. У меня бы в жизни так ловко не получилось". Ниверфел подалась вперёд, чтобы обнять Зуэль, но та резко её оттолкнула. "Прекрати", взвизгнула она. Ниверфел испуганно посмотрела на подругу. "Что такое? Что я сделала не так?" Растерянно спросила она. "Ничего?" Секунду спустя губы Зуэль уже растянулись в ласковые улыбки номер 218. "Ода перечной мяте". "Всё хорошо, Ниверфель. Прости, я слегка перенервничала. Рядом с создателями лиц я чувствую себя не в своей тарелке". "Что-то случилось?" Ниверфель пристально вглядывалась в лицо подруги, ища ответа или хотя бы намёк на них. "Ты выяснила что-то ещё?" Или тебя поймали, когда ты искала потайную дверь? Нет, Ниверфель ничего такого не случилось. Пожалуйста, пойдем, мы уже опаздываем. Лицо Зуэль недвусмысленно говорило о том, что беспокоиться не о чем. Но Ниверфель продолжал грызть червячок сомнения. Зуэль моя лучшая подруга, думала она на ходу. Но я почти никогда не знаю, что творится у нее в голове.